бред внучка подкинула в очаг веток жар раскаленного камня обжигал лицо но спина мерзла не спасала даже мохнатая шкура в которую было заботливо укутано тело кряхтя и постановая, он перевернулся проснулся заметила девушка пить хочешь старик напряг истощенные мышцы и сел внучка заботливо подкатила ему под спину пенек для опоры и подала чашку с водой он сделал несколько глотков «Дедушка, к тебе там пришли!» «Кто?» — прохрипел старик. Выглянув из шатра, она жестом пригласила гостей. Вошли трое его сыновей и сели на шкуры, которыми был застелен пол. В комнате возникла угнетающая атмосфера. Чувствовалась ссора между братьями, хоть они и старались скрывать ее в присутствии умирающего отца. «Ох, ну и жара у тебя!» — сказал старший, раздеваясь. «А мне все холодно!» пожаловался старик. «Что ж ты, отец, расхворался?» — расстроенно спросил средний. «Не время тебе еще. Даже не попрощался с семьей. Хотел прошлой осенью, да так и не собрался. Не знаю, в доживуль до следующей». «Не делай это», — сказал младший. «Живу передать все равно надо. Все собрались. Давай уж без праздников, по-простому. Придумывай загадку». «Хорошо», — кивнул старик. «А праздник устроим осенью, если выживу». Над очагом повисла неловкая тишина. «Осенью многих из нас здесь уже не будет», — нарушил молчание старший сын. «Что значит «не будет»?» — удивился и испугался отец. «Мы уходим с камнем». «Куда?» «На север». «Сбылось древнее пророчество. Появилось в наших краях белое дерево». «Не может быть!» Старик даже забыл, что надо кряхтеть и постановать, а может, удивление придало ему сил. «Это ж чудо!» «Да никакое это не чудо», — Хмуро возразил средний. «Просто белые притащили его с собой. Растет оно на их пожарищах. Они с каждым годом все больше и больше леса выжигают. Надо остановить их и показать, кто на этой земле хозяин». «Но пророчество!» — воскликнул старик. «Да кому оно нужно, это пророчество?» Почему мы должны верить этой древней сказке? А может, белые специально принесли с собой семена этого дерева, чтобы мы сдались без боя и оставили им свою землю? «Вы собираетесь воевать?» – испугался старик. «Да, и пусть трусы уходят на север». «Еще неизвестно, кто более трус», – возразил старший. «Мы уходим в новые земли, туда, где холод и незнакомая природа. Не думаю, что нам будет легче в битве за жизнь, чем вам». «А ты?» — обратился старик к младшему рыжеволосому сыну. «Я не знаю», — пожал плечами тот. «Я не хочу уходить и не хочу воевать. Я думаю, с белыми можно жить в мире. Надо только научиться говорить понятным для них языком. А как ты считаешь, отец?» «Слаб я уже, чтобы что-то считать. Мне уже и загадку для детей придумать сложно. Решайте сами. Об одном лишь прошу. Не забывайте, что вы — братья». «Останьтесь братьями, что бы ни произошло!» Младший сын тяжело вздохнул. «Да что мы! В народе раскол! Последователи Волка обвиняют каменцев в предательстве и наоборот. И вроде бы и у тех, и у других веские аргументы. Волковцы идут против богов, нарушая заветы, игнорируя пророчества. Каменцы оставляют родную землю, слепо доверяясь сомнительной, по мнению остальных информации, и тем самым обрекая свои семьи на скитание. «Если бы не раскол, шансов выжить у нас было бы больше», добавил средний брат. «И уходить и воевать легче, когда все вместе». «Но мы не можем договориться между собой. У каждого своя правда. Да еще этот лис». «А что лис?» — удивился отец, посмотрев на младшего сына. «Их раздражает, что большинство хочет остаться со мной», ответил тот. «Нет, не хочет», — возразил старший. «Это большинство вообще ничего не хочет. Ты лидер самой инертной части народа, тех, кого устраивает призыв ничего не менять, смириться и жить вместе с белыми». «Ничего не менять?» — возмутился лис. «Да чтобы жить вместе с ними, надо сильно изменить себя». «Вот именно! Изменить себе! Перестать быть вольным лесным народом, принять белых богов и их обычаи, выучить их язык и забыть свой». «Спокойно смотреть, как они выжигают лес», — добавил средний. «Воевать против своих братьев, либо равнодушно смотреть, как нас убивают. Вот к чему призывает лис». Вновь повисло тяжелое молчание. «Ну что ж», — нарушил его старик. Пойдемте, я загадаю малышам загадку и выберу преемника». «Отец», — остановил его старший сын. «Я знаю, что не по правилам влиять на твой выбор, но позволь помочь тебе». «Помочь?» — нахмурился старик. «Тебе нужно выбрать из тех, кто уйдет с нами. У них больше шансов выжить, чем у тех, чьи родители останутся воевать». «Не слишком ли ты самоуверен?» — возмутился средний. «Нас намного больше, чем белых. Мы победим». «Я слаб, но из ума не выжил», — сурово ответил отец и встал. «Сам решу». Братья вновь увидели в нем великого мастера и мудрого главу рода, каким он когда-то был. «Те, кто уходят, стоят слева», — успел сказать сын, прежде чем старик вышел из шатра. Весенний влажный воздух вызвал озноб. Солнце с трудом пробивалось сквозь густую хвою и почти не грело. Собрав последние силы, старик обвел взором ребятишек. Все улыбались и ждали загадку. У старика заслезились глаза, и пока никто этого не заметил, он быстро проговорил. «Никогда и всегда!» «Бежит и стоит!» «Молчит!» И звучит. Это первое, что пришло в голову. Главное, чтобы было хоть немного в рифму и легко запоминалось. Ответ дети придумают сами. Останется только выбрать самое подходящее и объявить правильным. Один из сыновей постелил шкуру на камень, и старик сел. Дети встрепенулись и начали галдеть в поисках решения. Старик смотрел на них и слушал свое сердце. Но сердце ничего не подсказывало. Оно просто... Болела.